Глава четвертая. Молодцы из зеленого леса. Мэтчем успел отдохнуть и прийти в себя, и мальчики, встревоженные тем, что увидел Дик, поспешно выбрались из чаще, благополучно пересекли дорогу и двинулись вверх по склону холмистого кряжа, на котором высился Тенсталский лес». Здесь между купами деревьев простирались песчаные лужайки, заросшие вереском и дроком. Кое-где встречались старые тисы. Почва становилась все более неровной, ежеминутно на пути попадались бугры и лощины. Ветер дул все яростнее, заставляя стволы деревьев гнуться, как тонкие удочки. Они вышли на лужайку. Внезапно Дик упал на землю ничком и медленно пополз назад к деревьям. Мэтчем, не заметивший никакой опасности и очень удивленный, последовал, однако, примеру товарища. И только когда они спрятались в чаще, он спросил, что случилось. Вместо ответа Дик показал ему пальцем, на старую сосну, которая росла на другом конце лужайки, возвышаясь над соседним лесом и отчетливо выделяясь на светлом небе своей мрачной зеленью. Внизу ствол ее был прям толст, как колонна, но на высоте 50 футов он раздваивался, образуя два толстых сука. Между ними, словно моряк на мачте, Стоял человек в зеленом камзоле, надетым поверх лад, и зорко смотрел вдаль. Солнце сверкало на его волосах. Прикрыв глаза рукой, он бесперебойно, как машина, медленно поворачивал голову то в одну сторону, то в другую. Мальчики переглянулись. «Попробуем обойти его слева», — сказал Дик. «Мы чуть не попались, Джон». Минут через десять они выбрались на хорошо утоптанную тропинку. «Этой части леса я совсем не знаю», — проговорил Дик. «Куда приведет нас эта тропинка?» «Увидим», — сказал Мэтчин. Тропинка привела их на вершину холма и стала спускаться во враг, напоминавший большую чашу. Внизу, в густых зарослях цветущего боярышника, они увидели развалины какого-то дома, Несколько обгорелых бревенчатых срубов, без крыш, да высокую печную трубу. «Что это?» — спросил Мэтчем. «Клянусь, небом не знаю», — ответил Дик. «Я здесь ничего не знаю. Будем двигаться осторожно». С бьющимся сердцем они стали медленно спускаться, продираясь сквозь кусты боярышника. Здесь, видимо, еще недавно жили люди. Чаще попадались одичавшие фруктовые деревья и огородные овощи. В траве лежали поваленные солнечные часы. Очевидно, тут прежде находился сад. Пройдя еще немного, они вышли к развалинам дома. Когда-то это было красивое и прочное здание, окруженное глубоким рвом. Но теперь ров высох, над ней валялись камни, Упавшее бревно было перекинуто через него словно мост. Две стены еще стояли, и солнце сияло сквозь их пустые окна. Но вся остальная часть здания рухнула и лежала грудой обугленных обломков. Внутри уже зеленело несколько молоденьких деревьев, выросших из щелей. «Я начинаю припоминать», — прошептал Дик, — «это должно быть Гримстон». Усадьба принадлежала когда-то Саймону Мелсбери, но сэр Дэниел погубил его. Пять лет назад Беннет Хэтч сжег этот дом. И, сказать по правде, напрасно. Дом был красивый. Внизу во враге было тепло и безветренно. Метчем тронул Дика за плечо и предостерегающе поднял палец Тс! Сказал он. Странный звук нарушил тишину. Он повторился еще несколько раз, прежде чем они догадались, что он означает. Это откашливался какой-то человек, должно быть могучего сложения. Затем хриплый фальшивый голос запел. Король спросил, вставая веселых удальцов, «Зачем же вы живете в тени густых лесов? И Гамелин бесстрашный ему ответил сам, «Кому опасен город, тот бродит по лесам». Певец умолк, где-то лязгнуло железо, и все затихло. Мальчики смотрели друг на друга. Их незримый сосед, кто бы он ни был, находился где-то неподалеку от развалин дома. Мэтча внезапно покраснел и двинулся вперед. По упавшему бревну он перешел через ров и осторожно полез на огромную кучу мусора, наполнявшую внутренность разрушенного дома. Дик не успел его удержать, и теперь ему оставалось только следовать за ним. В углу разрушенного дома два бревна упали крест-накрест — отгородив от мусора пустое пространство не больше чулана. Мальчики спустились туда и спрятались. Через маленькую бойницу им было видно все, что происходит позади дома. То, что они увидели, заставило их оцепенеть от ужаса. Уйти отсюда было немыслимо. Они дышать-то почти не смели. Возле рва в футах в тридцати от того места, где они сидели, пылал костер. Над костром висел железный котел, из которого валил густой пар, а рядом с костром стоял высокий, оборванный, краснолицый человек. В правой руке он держал железную ложку, из-за пояса его торчал охотничий рог и устрашающих размеров кинжал. Казалось, он к чему-то прислушивается. Видимо, он слышал, как они пробирались в развалины дома. Это и был, несомненно, певец. Он, вероятно, помешивал в котле, когда до его слуха донесся подозрительный шорох, произведенный неосторожным прикосновением ноги к мусорной куче. Немного поодаль лежал, закутавшись в коричневый плащ, еще один человек. Он крепко спал. Бабочка порхала над его лицом. Вся лужайка была белая от маргариток. На цветущем кусте боярышника висели лук, колчан со стрелами и кусок оленей туши. Наконец, долговязый перестал прислушиваться, поднес ложку ко рту, резнул ее и снова принялся мешать, в котле напивая. Кому опасен город, тот бродит по лесам. Хрипло пропел он, возвращаясь к тем самым словам своей песни, на которых остановился. Сэр, никому на свете мы не желаем зла, но в лани королевских летит порой стрела. Время от времени он черпал из котла свое варево и как завзятый повар, дул на него и пробовал. Наконец он, видимо, решил, что похлебка готова, вытащил из-за пояса рог и трижды протрубил призывный сигнал. Спящий проснулся, перевернулся на другой бок, отогнал бабочку и поглядел во все стороны. «Ты чего трубишь, брат?» — спросил он. «Обедать пора, что ли?» — Да, дурачина, обед, — сказал повар. — Неважный обед. Без Эля и без хлеба. Не весело сейчас в зеленых лесах. А бывали времена, когда добрый человек мог здесь жить, как архиепископ, не боясь ни дождей, ни морозов. И Эля, и вина было вдоволь. Но теперь дух Отваги угас в людских сердцах. А этот Джон, мщу за всех, спаси нас, Бог и помилуй, просто воронье пугало. Тебе бы лишь бы наесться и напиться, Лоулес, ответил его собеседник. Погоди, еще вернутся хорошие времена. Я с детства жду хороших времен, сказал повар. Был я монахом-францисканцем, был королевским стрелком, был моряком и плавал по соленому морю. Приходилось мне бывать и в зеленом лесу, приходилось подстреливать королевских лани. И чего же я достиг? Ничего. Напрасно я не остался в монастыре. С игуменом Джоном жить было выгоднее, чем с Джоном щу за всех. Клянусь Богородицей, вот и они. На поляне один за другим появлялись рослые крепкие молодцы. У каждого был нож и кубок, сделанный из коровьего рога. Зачерпнув варево из котла, они садились в траву и ели. И одетые и вооружены они были по-разному. Одни носили груботканные рубахи, и все оружие их состояло из ножа до старого лука, другие одевались, как настоящие лесные франты, шапки и куртки из темно-зеленого сукна, изящные стрелы, украшенные перьями, за поясом рог на перевязи, меч и кинжал на боку. Они были очень голодны и потому неразговорчивы. Едва прорычав приветствие, каждый жадно набрасывался на еду. Их собралось уже человек двадцать, когда в кустах боярышника вдруг раздались радостные голоса, и на поляне появились еще пятеро. Рослый, плотный человек с сединой в волосах, с загорелым, как прокопченный окорок лицом, и за ним четверо с носилками. Нетрудно было угадать в первом... Начальника. За плечами его висел лук, в руке он держал рогатину. — Ребята! — крикнул он. — Веселые мои друзья! Вы тут ели в сухомятку и свистели от голода. Но я всегда говорил, потерпите, счастье еще улыбнется нам. И оно уже начало улыбаться. Вот первый посланец счастья, добрый Эль. И под гул одобрительных возгласов насильщики опустили носилки, на которых оказался большой бочонок. «Не торопитесь, ребята», — продолжал пришедший. «Нам предстоит дело. К перевозу подошел отряд стрелков. На них красный с синим. Каждый из них — мишень, каждый отведает наши стрелы. Ни один не выйдет из лесу живым. Нас здесь пятьдесят человек» и каждому из нас нанесена обида. У одного похитили землю, у другого друзей, одного бесчестили, другого изгнали. Мы все обижены. Кто же нас обидел? Сэр Дэниэл, клянусь распятием. Неужели мы ему позволим спокойно пользоваться похищенным у нас добром? Сидеть в наших домах, пахать наши поля, есть мясо наших быков? Нет, не позволим. Его защищает закон. Перья судейских писах всегда на его стороне. Но я приберег для него у себя за поясом такие перья, с которыми ему не совладать». Повар Лоулес пил уже второй рок Эля. Он приподнял его, как бы приветствуя оратора. «Мастер Элис», — сказал он, — «вы помышляете только о месте. Ну что ж, вам так и подобает. Но у нас, у ваших бедных братьев по зеленому лесу, никогда не было ни земель, ни друзей, и нам оплакивать нечего. Мы люди маленькие, и помышляем мы не о месте, а о прибыли. Самой сладкой мести в мире мы предпочитаем благородное золото и мех с канарским вином. «Лоуляс», — последовал ответ, — «чтобы вернуться в замок мод, сэр Дэниел должен пройти через лес. Мы позаботимся о том, чтобы этот путь обошелся ему дороже всякой битвы. Все знатные друзья его разбиты, и никто ему не поможет. Мы окружим старого лиса со всех сторон, и он погибнет. Это жирная добыча». Ее хватит на обед нам всем. Много я уже едал таких обещанных обедов, сказал Лоулас. но готовить их дело трудное, добрый мастер Элис. Можно обжечься. А чем мы занимаемся в ожидании этого жирного обеда? Мы мастерим черные стрелы, мы сочиняем стишки, мы пьем чистую холодную воду при неприятный напиток. — Ты неверный человек, Уилл Лоулас. От тебя все пахнет монастырской кладовой. — Жадность погубит тебя, — ответил Элис. — Мы забрали двадцать фунтов у Эппельярда. Мы забрали семь марок у Гонца вчера ночью. Третьего дня мы забрали 50 у купца. — А сегодня, — сказал один из молодцов, — я остановил возле Холливуда, — «Жирного торговца индульгенциями? Вот его кошелек!» Элис пересчитал содержимое кошелька. «Сто шиллингов!» — проворчал он. «Дурак! У него, наверное, гораздо больше было спрятано в туфлях или вшито в капюшон. Ты, младенец, Том, кьё -Коу. ты упустил рыбку!» Тем не менее Элис небрежно сунул кошелек себе в карман. Он стоял, опираясь на рогатину, и разглядывал своих товарищей. Они жадно глотали похлебку из оленины, запивая ее элем. День выдался удачный. Им повезло. Однако их ждали срочные дела, и они не мешкали над едой. Те, кто пришел первым, уже отобедали и либо повалились в траву и тотчас заснули, как сытые удавы, Либо болтали между собой, либо приводили оружие в порядок. Один весельчак поднял рог с элем и запел. «Привольно весной под сенью лесной, Как запах жарково хорош, Как весел и дружен приятельский ужин, Когда ты оленя убьешь, Дождешься дождей холодных ночей Короткого зимнего дня. С гульбой попрощайся!» Домой возвращайся, сиди до весны у огня. Мальчики лежали и слушали. Ричард снял свой арбалет и держал наготове железный крючок, чтобы натянуть тетиву. Они не смели шевельнуться. Вся эта сцена из лесной жизни прошла перед их глазами будто в театре. Но тут внезапно наступил антракт, раздался пронзительный свист, затем громкий треск и обломки стрелы упали к ногам мальчиков. Над тем самым местом, где они притаились, высилась труба. Ее-то верно и избрал своей мишенью невидимый стрелок, быть может, это был часовой, которого они видели на сосне. Мэтчем тихонько вскрикнул, даже Дик вздрогнул и выронил крючок. Но людей, сидевших на полянке, стрела эта не испугала. Для них она была условным сигналом, которого они давно ожидали. Они все разом вскочили на ноги, затягивая пояса, проверяя тетивы, вытаскивая из ножен мечи и кинжала. Элис поднял руку, лицо его озарилось неукротимой энергией. Белки глаз ярко сверкали на загорелом лице. «Ребята», — сказал он, — «вы все знаете свое дело. Пусть ни одна душа не выскользнет живой из ваших рук. Эпильярд это был всего только глоток виски перед обедом. А сейчас начнется самый обед. Я должен отомстить за троих. За Гарри Шелтона, за Саймона Мелсбери, «И...» Тут он ударил себя кулаком в широкую грудь. «И за Элиса де Корта. «И клянусь небом, я отомщу!» Какой-то человек, раскрасневшийся от быстрого бега, продрался сквозь кусты и выбежал на поляну. «Это не сэр Дэниел, проговорил он, тяжело дыша. «Их всего семь человек. Стрела долетела до вас». Только что ответил Элис. Черт побери, выругался прибежавший. тот то мне показалось, что я слышу ее свист. Вот я и остался без обеда. В один миг весь отряд черной стрелы покинул поляну перед разрушенным домом. Котел, затухавший костер до да оленя туши на кусте боярышника, вот и все, что от них осталось.